Это один из предводителей преступного мира царства польского. Налетчик, вымогатель, убийца, но осторожен и ловок. До сих пор взять его с поличным не удавалось. По слухам, Близна имеет связи с уголовными сообществами многих стран Европы. Труп отправлен в морозильном вагоне на опознание в Варшаву, но, судя по приметам и данным Бертельонажа, это и в самом деле Пендерацкий. «Откуда же Фондорин...»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 Кавалер многих орденов, всех не перечислишь, статский советник в отставке, почти 10 лет составил чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе князе Долгоруком. «Да, снова Фондорин», — протянул Кирилл Александрович, глядя в окно, словно припоминая какую-то давнюю историю. «Интересно, где он пропадал все эти годы». Из этих слов я сделал вывод, что его высочество и в самом деле знаком с отставным статским советником. Тут оказалось, что семён Александрович знает этого господина еще лучше, причем, кажется, не с самой лестной стороны. «Фандорин пять лет не показывал в Москву носом. Знает Шелема, что у меня в городе ему делать нечего», — скривив губы сообщил генерал-губернатор. «Это некий авантюрист наихудшего сорта».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 семён Александрович, в свою очередь, упрямо выпятил подбородок, отчего его холеная узкая борода сделалась похожа на корабельный бушприт, и принял самый непреклонный вид. Возникла тягостная пауза. «Что же мы решим с этим Фондориным?» — жалобно спросил император. «Звать его сюда или нет? Попросить о помощи или арестовать?» Ни тот, ни другой его величеству не ответили, даже взглядом не повели. Тут была давняя многолетняя вражда, начавшаяся, когда нынешнего государя еще и на свете не было. Только, как говорят по-народному, «жидковат» семён Александрович против Кирилла Александровича. Не было случая, чтобы он взял верх над старшим братцем. Георгий Александрович хотя бы и в силу комплекции гораздо покойнее и добродушнее обоих. Но уж если разгневается, держись. Вот и теперь он вдруг стал наливаться малиновой краской, вещь как-то раздулся, так что я испугался, не лопнут ли крючки на воротнике».